Глава тридцать первая. Третье апреля. Дорогая Кэт, это мое последнее письмо. мне следовало написать тебе раньше, но я не знала, как. Теперь откладывать дальше уже некуда. Я солгала. Я лгала тебе слишком много раз. Гораздо больше, чем следовало. Но знай, я шла на это только ради тебя. Сейчас я действительно говорю правду. И вот почему. Помнишь ли ты, что расстроило меня больше всего в тот день, когда мы прочли в энциклопедии статью про капитана Генри Моргана? Мамина ложь, причем из года в год. Больше я уже ей не доверяла. Я перестала верить в нее, перестала верить в нас. И все из-за одной лжи. Помнишь ли ты, что больше всего расстроило тебя? Вовсе не мамина ложь и не то, что Генри Морган не наш отец. Тебя расстроило, что он любил пытать людей, затягивая вокруг головы веревку с узлами до тех пор, пока глаза несчастных не вылезали из орбит. Королю пиратов не подобает так себя вести. Ведь он отец, герой, мужчина. И ты сразу его позабыла. Ты не смогла смириться с правдой и поверила в ложь. А когда ты перестала со мной разговаривать, когда отказалась говорить о последней жуткой ночи в зеркальной стране, я от тебя отдалилась». потому что не могла видеть ничего, кроме правды. Она пожирала меня, как смертельная болезнь, которую я не могла тебе передать. Я не хотела, чтобы ты вспомнила. И вдруг объявляется Росс. Это произошло задолго до нашей встречи в Национальной галерее. Много месяцев он ходил за мной, надоедал, умолял о прощении. Я видеть его не желала. Я возненавидела его в ту самую последнюю ночь. Увы, он был частью зеркальной страны. Всем, что от нее осталось. И он это знал. И к галерею он пришел, чтобы я поняла, если он не может получить меня, то возьмет тебя. День труда в Роуз-Маунте стал лишним тому подтверждением. Поэтому мне пришлось заставить его поверить, что меня он хочет больше. Мне пришлось заставить его думать, что я нуждаюсь в нем больше, чем ты. Я сымитировала попытку самоубийства. ты это всегда знала, верно? И он поверил. Для него это стало лучшим доказательством моей преданности. Я твердила себе, что поступаю так ради тебя, защищаю тебя от монстра, как ты когда-то защитила меня. Впрочем, вряд ли это была вся правда, по крайней мере, на тот момент, потому что я все еще его любила. Пожалуй, наш брак стал для меня наказанием, приговором. Об этом я тебе не солгала. Иногда Рос бывал злобным и жестоким, на следующий день нежным и любящим. Я стала получать открытки с угрозами, с приказами бежать. Наверное, так он хотел свести меня с ума. Плюс наркотики в еде и питье. Он прячет их в своей тумбочке возле кровати. Каждое утро я просыпалась, мечтая о них так сильно, что не могла мыслить ясно. Они стали моими цепями, как и те маленькие вольности, которые он мне позволял. В итоге ему удалось прогнать мышку, ненадолго вернувшуюся к нам. А когда рос решил, что у меня роман с моим другом Виком, то пригрозил выяснить, кто он, и убить. Он запретил мне заниматься волонтерством, угрожал запретить заниматься живописью, если я попробую связаться с мышкой или Виком, пообещал забрать мою яхту. Он даже заклеил обоями вход в зеркальную страну, и я все ему позволяла. Пока мне не захотелось умереть, по-настоящему. Конечно, он меня нашёл. Промыл желудок, заставил ходить по чёртову дому до тех пор, пока я снова не смогла видеть, слышать, плакать. И тогда он сообщил, что всё ещё поддерживает с тобой связь. Пригрозил, что если я опять попытаюсь наложить на себя руки, то он проделает с тобой всё то же самое, что и со мной. И тогда я вспомнила статью из энциклопедии про капитана Генри Моргана. Я знала, Ты попытаешься выжить, притворившись, что ничего не происходит. Что твоя тюрьма вовсе не тюрьма, а твой тюремщик вовсе не монстр. И так будет продолжаться до самой твоей смерти. Вот и настоящий ответ на вопрос, почему я на это пошла. Нет во мне ни благородства, ни храбрости. Просто в конце концов он допустил ошибку. Мне не оставалось ничего иного, кроме как уничтожить его. Вот тебе способ». Как и Энди Дюфрейн, я люблю планировать. Вот тебе план номер два. Первый этап. Идею использовать побег мне подал Вик, пусть и невольно. Он работает в страховой компании и специализируется на расследовании несчастных случаев или небрежности в обращении с прогулочными судами. Он рассказывал мне разные истории об умышленном вредительстве и о том, как их раскрыли. Вчера вечером я зашла к нему в офис. Пока он делал кофе, подошла к свободному столу в другом конце рабочего помещения и позвонила Россу, умоляя его вернуться из Лондона поскорее. Перед этим я заполнила с нашего домашнего компьютера онлайн заявку от его имени и заказала обратный звонок. В компании тысячи сотрудников. Определить, кто звонил, фактически невозможно. В любом случае, Росс не знает, как зовут моего друга, и кроме него вообще никому не известно что мы знакомы. У меня есть второй телефон с повременным тарифом, с которого я звоню друзьям в обход Росса. Я заставила Вика поклясться, что в полицию он не пойдет ни при каких обстоятельствах. Когда Россу перезвонят из страховой, он повесит трубку, прежде чем дослушает до конца первое предложение. Он терпеть не может холодные звонки. Так он останется без алиби». Муж, разговаривающий со страховой компанией за день до исчезновения жены в море, вызовет не сочувствие, а сильные подозрения. Пару недель назад я купила сливную пробку. Точь в точь такую же, как старая, и расплатилась наличными. Еще я приобрела две кольцевых пилы, одной я насверлила дырок в каюте. Надеюсь, их никто не заметит, чтобы на ней остались следы, которые обнаружит экспертиза. Я спрятала пилу и новую пробку в комнате синей бороды, а в сарай положила свой каяк. Надеюсь, что в конце концов полиция наткнётся на эти улики. Когда настанет время, я выну пробку и выброшу в залив. Вряд ли её найдут, потому что без неё судно будет тонуть долго. Зайду в фарватер, сниму мачту, отключу АРБ и GPS. С пилой могут возникнуть сложности. Лодка с дырами идёт на дно очень быстро. Я швырну инструмент за борт и буду надеяться, что побег отнесет течением подальше, и ее не найдут никогда. Второй этап. У Роса есть одно большое достоинство. Он весьма предсказуем. За пару недель до того, как появился замысел первого этапа, я нашла открытку, которую он написал мне много лет назад, чтобы я застукала вас двоих в маунте Представляешь, она просто лежала у него в бумажнике. Наверное, он все-таки любит хранить трофеи Настоящий подарок для меня. Ведь я не могла быть уверена в том, что в моей смерти обвинят именно мужа, что его вообще станут подозревать. Насчет тебя я знала. Ты обязательно вернешься. Он свяжется с тобой, затем попытается тебя удержать. Значит, я должна его опередить и раскрыть тебе глаза. Мы обе должны спастись. Такова суть сделки, которую я заключила сама с собой. В этом и есть смысл плана номер два. Вот уже несколько недель я веду себя как женщина, которая подвергается домашнему насилию. То есть я перестала это скрывать. Удивительное ощущение. Вдобавок, очень приятно узнать, что у меня хорошие друзья, готовые прийти на помощь. Кстати, если вы встретитесь, то я хочу извиниться за Анну. Её преданность не знает границ. Но если понадобится, то она будет на твоей стороне. Я знаю, как действует Росс. Я знаю, что, когда и как он тебе скажет и сделает. Я оставила Вику расписание для отправки подсказок, которые он пошлет по электронной почте от имени Мышки. Поверь, если можно было бы обойтись без этого, я обошлась бы, но другого пути нет. И я уверена, что ты разгадаешь их все, как и задумано. Я уверена, что ты перестанешь верить лжи и поверишь мне. Полиция к тебе наверняка прислушается. Сначала его признаешь виновным ты. след за тобой все остальные. Я думаю, ты отомстишь за меня, невзирая ни на что. В этом заключается мой план. Больше мне надеяться не на что. Сегодня я умру. Страх почти ушел. Мысли о смерти уже не так пугают. Наверное, я больше похожа на Реда, чем на Энди. Слишком привыкла к своей тюрьме. И жить без нее не смогу. Впрочем, утопиться мне не хватает храбрости. Конечно, для обвинения Росса в убийстве без тела не обойтись, но всякий раз, когда думаю об этом, я вижу дегустатора ядов, давящегося жгучей черной жемчужиной, и знаю, что не смогу. Я потихоньку откладываю свои антидепрессанты, потом добавлю к ним таблетки из тумбочки Росса. Надеюсь, их хватит. Надеюсь, на этот раз план сработает, и мы обе спасемся. «Возможно, ты считаешь, что самоубийство — паршивый способ спасения, однако мне он вполне подходит. В прошлый раз ведь сработало. Ты спаслась. Всё, чего я хочу, — перефразируя Стивена Кинга, — чтобы ты занялась жизнью, в то время как я займусь смертью». Или, если для тебя это звучит слишком легкомысленно, вспомни вот о чём. Снежный день в кладовке. Мама сидит на подоконнике и читает последние слова Сидни Картона, перед тем, как его отвели на Ишафот. Это самое лучшее из всего, что я совершил в жизни. Так оно и есть. Я счастлива. Впервые за много лет я обрела покой. Правда, кое-что меня тревожит. Планируя все это, я не дала тебе выбор. У нас с тобой его никогда особо и не было. Нам просто не позволяли выбирать. Так вот, это письмо — твой выбор. Оно доказывает, что я задумала и что сделала. Можешь показать его полиции или адвокату росса потому что он наверняка так просто не сдастся и будет подавать апелляцию за апелляцией. Возможно, ты до сих пор не доверяешь мне и не веришь ни единому моему слову. Впрочем, надеюсь, ты вспомнила правду. Надеюсь, дом, подсказки, охота за сокровищами, дневник сработали и заставили тебя осознать, что случилось в последнюю ночь нашей первой жизни». И теперь ты знаешь, что человек, который лгал тебе, ты сама. Я хочу, чтобы ты сама выбрала, как будут развиваться события. Черная метка у тебя есть. Вот и решай, что с ней делать. Не думай обо мне. И никогда не думай, что сделанный тобой выбор неправильный. Наверное, я не так уж и сильно отличаюсь от мамы. Однажды она сказала мне, что невинная ложь — это просто ложь, которая еще не утратила невинность. Наверное, так и есть. Я растеряла всю свою невинность. Ну и бог с ней. По-настоящему важно только одно. Когда-то ты спасла мне жизнь, и теперь я спасаю твою. Прошу, не переставай в меня верить. С любовью, Эл.